«Я регента ваше, — сиятельство отвечал тепло Не поспешай, сам спрошу». слышка обратился Разумовский к регенту. — Кого пошлешь нынче в столицу, ко двору матушки-императрицы?» «Из нынешних ваша светлость, — раскланиваясь, — заговорил регент, — найдутся достойные и немало. А вон того пошлешь?» — Разумовский вновь указал на испуганно смотревшего на него мальчугана. чего Рановато еще. Молот, шести годков, голос отменный, но молот, ой, молот» как кличут Бартнянский, Дмитрий, сын Степана Бартнянского, поставщика вашей светлости. Что ж, достойная фамилия. Гляди, ежели и дальше будет свои способности выказывать, то определи его в нашу столичную капеллу. Слово Гетмана осталось в памяти наставников. Сам Разумовский недолго пробыл в Глухове во второй свой приезд. Уже в декабре того, означенного пышным фейерверком 1757 года, он... По высочайшему соизволению наскоро помчался в Москву, даже не прихватив с собой обычной своей свиты. Год спустя очередной выпуск певческой школы был готов покинуть ее стены. При пристальном изучении способностей питомцев отделили из них десяток наиболее одаренных. По специальному распоряжению уверенно было готовить их к отъезду. «Вот дождалась-таки», — бурчал сердито на жену Степан Васильевич. «Теперь кто наследует отцовское дело, а?» «Что ж поделаешь, такова наша родительская судьба!» С показной покорностью отвечала Марина Дмитриевна. «Судьба наших детей — взрастить и оставить им наше нажитое в наследство!» «Отце еще за лихо! Отдать детей, но не знам куда!» В волнении новоявленной сотни кто и дело перескакивал на ридну украинскую мову. «И ежели случится что, перестанет он, скажем, петь, как сие случилось вон с хорунжево детьми. Голос-то он не вечен!» Подрастет Дмитрий, попоет лет пять, а далее? Матушка лишь качал головой в ответ. Лучше быть простым купцом или казаком военным, нежели простым певчим. Одно радует, что нынче всех родителей отобранных отроков освобождают от податей, однако же это и недолгая утеха. Летом 1758 года избранные певчей из глуховской школы отъезжали в Петербург. Двигались целым обозом, разместили мальчиков на подводах, иных вместе с харчами и багажом. На городской площади после обедни собрались все провожающие. Прощание было недолгим. Пополудни двинулись в путь. Матушка перекрестила Дмитрия, сунув ему в узелок с дорожными гостинцами маленькую иконку. «Ну, с Богом, сыночек, не плашай. Зная, что за хороший голос все человек упрощается». А босс тронулся и вскоре скрылся за поворотом. Больше своих родителей Дмитрий Бортнянский не увидит никогда. По дороге нагнали другой обоз, выехавший из Киева. Оттуда тоже везли певчик, собранных по округе. Не только мальчиков, но и взрослых. На одной из подвод сидел неприметный на первый взгляд худощавый подросток лет 13 от роду. То был Максим Березовский, посланный в Петербург из Киевской духовной академии. Так произошла встреча двух выдающихся в будущем композиторов. Петербург 1758 года. Каким встречал он малороссийских певчих? Что узнали они? Чем поразились? Во что пришлось им окунуться в этот год в то незабываемое время? Прямые улицы и громадные, особенно для уроженцев небольшого городка площади, великолепные дворцы и соборы, Петропавловская крепость и шпиль адмиралтейства. Все это предстало перед ним, удваиваясь в отображении Невской воды. Новобранцев привели в покой старого зимнего дворца. Тут располагались специальные комнаты для певчих. Выдали одежду на первое время, покормили. И почти не дав опомниться и отдохнуть, спустя два дня привлекли к репетиции. Началась работа, серьезная, ответственная и трудная. Ведь им предстояло петь в лучшем хоре России. Дмитрию Бортнянскому тогда едва минуло семь лет. Глава вторая. Малолетний певчий. «Ибо все те, кои детей своих в пользу Отечества своего ни в какие полезные науки не употребят, тех мы, яко якосущи нерадивых, о добре общем, презирать повелеваем». Из манифеста о вольности дворянства 18 февраля 1762 года. Императрица Елизавета Петровна не любила шутов, в отличие от своего наследника Петра Федоровича. Она боялась приближающейся старости и кончины. Постоянная смена нарядов, как и смена театральных декораций, долженствовала отвлекать ее от этих невеселых мыслей. Шуты же всегда настраивали государыню чересчур философически. Запрещалось все, что напоминало или могло напомнить о смерти. Похоронные процессии у дворцов или на виду императрицы, траурное одеяние, черное сукно и даже пение придворного хора, пусть самое, что ни на есть печальное, должно было звучать для слуха, Цветисто и более торжественно, нежели грустно. Императрица отсчитала уже 48 лет своей жизни. По тем временам немалый срок, почти старость. Мысли о близком конце не давали ей покоя, здоровье резко ухудшилось. Начались странные припадки, память терялась, страхи давали о себе знать. По ночам Елизавета разговаривала вслух с полюбившимся ей иконописным образом. Чтобы отвлечься хоть как-нибудь от подозрения о возможном заговоре, она почти ежедневно в 11 часов вечера слушала оперу, в час ночи садилась за стол ужинать и засыпала лишь с рассветом под утро, каждую ночь в другом покое дворца и никогда в парадной спальне.